Эдгар Аллан По, Сфинкс. Во время страшного владычества холеры в Нью-Йорке имеется в виду эпидемия холеры начала 1830-х годов, распространившаяся из Европы на Северную Америку. Я воспользовался приглашением одного из моих родственников провести у него две недели в его уединенном, комфортабельном коттедже на берегу Гудзона. В нашем распоряжении были все обычные летние развлечения. Прогулки по лесу, рисование с натуры, катание на лодках, рыбная ловля, купание, музыка и книги позволили бы нам провести время довольно приятно, если бы не страшные известия, каждое утро доходившее к нам из огромного города. Не было дня, чтобы мы не узнавали о смерти того или иного знакомого. По мере усиления эпидемии мы научились ежедневно ожидать потери кого-то из друзей. Под конец мы со страхом встречали появление любого вестника. Самый ветер с юга, казалось, дышал смертью. Эта леденящая мысль всецело завладела моей душой. Ни о чем другом я не мог говорить, думать или грезить во сне. Мой хозяин отличался меньшей впечатлительностью и, хотя был сильно подавлен, всячески старался подбодрить меня. Его философский ум никогда не поддавался призракам. К реальным ужасам он был достаточно восприимчив, но их тени не вызывали у него страха. Его старание рассеять мое болезненное, мрачное настроение — оказывались почти безуспешны по вине некоторых книг, которые я обнаружил в его библиотеке. Их содержание способно было вызвать к жизни все семена наследственных суеверий, таившиеся в моей душе. Я прочитал эти книги без его ведома, и он поэтому зачастую не мог понять причин столь сильно действовавших на мое воображение. Любимые темы моих разговоров были Приметы и знамения. Веру в знамения я одно время готов был отстаивать почти всерьез. На эту тему у нас происходили долгие и оживленные споры. Он говорил о полной беспочвенности подобных верований. Я же утверждал, что убеждения, возникающие в народе совершенно стихийно, никем не внушенные, само по себе содержат несомненную долю истины, и имеет право на уважение. Дело в том, что вскоре по приезде в коттедж со мной произошло нечто до того необъяснимое и зловещее, что мне простительно было счесть это предзнаменованием. Я был настолько подавлен и вместе с тем озадачен, что прошло много дней, прежде чем я решился рассказать об этом моему другу». На исходе очень жаркого дня я сидел с книгой в руках возле открытого окна, откуда открывался вид на берега реки и на отдаленный холм, который с ближайшей к нам стороны оказался почти безлесным вследствие так называемого оползня. Мысли мои давно уже отвлеклись от книг и перенеслись в соседний с нами город, где царило уныние и ужас. Подняв глаза от страницы, я увидел обнаженный склон, а на нем — отвратительного вида чудовище, которое быстро спустилось с холма и исчезло в густом лесу у его подножия. При появлении этого существа я сперва подумал, не сошел ли я с ума, и во всяком случае не поверил своим глазам. Прошло немало времени, пока я убедился, что не безумен и не сплю. Но если я опишу чудовище, которое я ясно увидел и имел время наблюдать, пока оно спускалось по склону, читателям еще труднее, чем мне будет в него поверить. Размеры чудовища, о которых я судил по стволам огромных деревьев, мимо которых оно двигалось, Немногих лесных гигантов, устоявших во время оползня, были значительно больше любого из океанских судов. Я говорю «судов», ибо чудовище напоминало их своей формой. Корпус нашего 74-пушечного военного корабля может дать довольно ясное представление о его очертаниях. Рот у него помещался на конце хобота, Длиною в 60-70 футов, а толщиною примерно стуловища слона. У основания хобота чернили клочья густой шерсти, больше, чем на шкурах дюжины бизонов. Оттуда торчали к низу и вбок два блестящих клыка, вроде кабаньих, только несравненно больше. По обе стороны хобота. Тянулась по гигантскому рогу футов 30-40, призматическому и казавшемуся хрустальным. В них ослепительно отражались лучи заходящего солнца. Туловище было клинообразным и острием направлено вниз. От него шли две пары крыльев, каждая длиной почти в сто ярдов. Они располагались одна над другой и были сплошь покрыты металлической чешуей, где каждая чешуйка имела в диаметре от 10 до 12 футов. Я заметил, что верхняя пара соединялась с нижней толстой цепью. Но главной особенностью этого страшного существа было изображение черепа, занимавшее почти всю его грудь и ярко белевшее на его темном теле словно тщательно выписанный художником. Пока я глядел на устрашающее животное и особенно на рисунок на его груди с ужасом и предчувствием близкой беды, которой я не в силах был побороть никакими усилиями разума, огромные челюсти, помещавшиеся на конце его хобота, внезапно раскрылись, и из них раздался громкий и горестный вопль, прозвучавший в моих ушах зловещим предвестием. Едва чудище скрылось внизу холма, как я без чувств упал на пол. Когда я очнулся, первым моим побуждением было, разумеется, сообщить моему другу все, что я видел и слышал. Я затрудняюсь объяснить чувство отвращения, которое почему-то меня удержало. Но как-то вечером, дня через три или четыре после этого события, мы вместе сидели в комнате, где мне предстало видение. Я сидел в том же кресле у окна, а он полулежал вблизи от меня на Софе. Вызванные временем и местом ассоциации, побудили меня рассказать ему о странном явлении. Он выслушал меня до конца сперва смеясь от души, а затем сделался необычайно серьезен, словно не сомневался в моем помешательстве. В эту минуту я снова ясно увидел чудовище и с криком ужаса указал на него. Мой друг внимательно посмотрел, но стал уверять, что ничего не видит, хотя я подробно описал ему, как оно спускается по оголенному склону холма. Моему ужасу не было предела, ибо я счел видение предвестием моей смерти или, еще хуже, симптомом надвигающегося безумия. Я в отчаянии откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Когда я открыл глаза, видения уже не было. К моему хозяину, напротив, вернулось в значительной степени его прежнее спокойствие, и он очень подробно расспросил меня о внешнем виде фантастического создания. Когда я вполне удовлетворил его на этот счет, он испустил глубокий вздох облегчения, точно избавился от непосильного бремени и с хладнокровием, показавшимся мне жестоким, вернулся к прерванному разговору о некоторых вопросах умозрительной философии. Помню, что он, между прочим, особенно подчеркнул мысль, что главным источником всех человеческих заблуждений является склонность разума недооценивать или переоценивать какой-либо предмет из-за простой ошибки в определении расстояния. Так, например, — сказал он, — для правильной оценки влияния, какое окажет на человечество повсеместное распространение демократии, непременно следовало бы принять во внимание отдаленность эпохи, когда это распространение завершится. А между тем, можете ли вы указать хотя бы одного автора, пишущего о формах правления, который считал бы этот вопрос достойным внимания? Тут он на мгновение остановился, подошел к книжному шкафу и достал элементарный курс естественной истории. Попросив меня поменяться с ним местами, чтобы ему легче было разбирать мелкую печать, он сел в мое кресло у окна и, открыв книгу, продолжал почти тем же тоном, что и прежде. — Если бы не ваше подробное описание чудовища, — сказал он, — Я, пожалуй, не смог бы показать вам, что это такое. Прежде всего, позвольте прочесть вам школьное описание рода Сфинкс, семейство Крепускулария, отряд Лебидоптера, класс инсекта, то есть насекомых. Вот это описание. Четыре перепончатых крыла, покрытых цветными чешуйками с металлическим блеском. Рот в виде закрученного хоботка, образованного продолжением челюстей. По сторонам его зачатки жвал и пушистые щупики. Нижняя пара крыл соединена с верхней посредством жестких волосков. Усики в виде удлиненной призматической булавы. Брюшко заостренное. Сфинкс «Мертвая голова» Иногда внушает немалый страх непросвещенным людям из-за печального звука, который он издает, и эмблемы смерти на его щитке. Он закрыл книгу и наклонился вперед, чтобы найти в точности то положение, в котором сидел я, когда увидел чудовище. — Ну да, вот оно! — воскликнул он. — Сейчас оно ползет вверх. И, должен признать, вид у него необыкновенный. Однако оно не так велико и не так удалено от вас, как вы вообразили. Оно ползет по паутине, которую какой-нибудь паук повесил вдоль оконной рамы. И я вижу, что длина его не более 1,16 дюйма, и такое же расстояние 1,16 дюйма отделяет его от моего зрачка. Вы слушали рассказ Сфинкс. Автор Эдгар Аллан По. Читал Олег Шубин. Эдгар Аллан По. Овальный портрет. Читает Руслан Покровский. Замок, в который мой коммердинер осмелился вломиться, чтобы мне, пораженному тяжким недугом, не ночевать под открытым небом, являл собою одно из тех нагромождений уныния и пышности, что в жизни хмурится среди опенин столь же часто, сколь и в воображении госпожи Ратклифф. По всей видимости, его покинули ненадолго и совсем недавно. Мы расположились в одном из самых маленьких и наименее роскошных апартаментов. Он находился в отдаленной башне здания. Его богатое старинное убранство крайне обветшало. На обтянутых кобеленами стенах висело многочисленное и разнообразное оружие – В купе с необычно большим числом вдохновенных произведений живописи наших дней в золотых рамах, покрытых арабесками. К этим картинам, висевшим не только на стенах, но и в бесконечных уголках и нишах, неизбежных в здании столь причудливой архитектуры, я испытывал глубокий интерес, вызванный, быть может, начинающимся у меня жаром, так что я попросил Педро закрыть тяжелые ставни, уже наступил вечер, зажечь все свечи высокого канделябра в головах моей постели и распахнуть как можно шире обшитый бахромой полок из черного бархата. Я пожелал этого, чтобы отдаться, если не сну, то хотя бы созерцанию картин и изучению томика, найденного на подушке и посвященного их разбору и описанию. Долго, долго я читал и пристально, пристально смотрел. Летели стремительные блаженные часы, и настала глубокая полночь. Мне не нравилось, как стоит канделябр, и с трудом протянув руку, чтобы не тревожить моего спящего камердинера, я поставил канделябр так, что свет лучше попадал на книгу. Но это произвело совершенно неожиданное действие. Лучи бесчисленных свечей – их было очень много – осветили нишу комнаты, да то ли погруженную в глубокую тень – отбрасываемую одним из столбов балдахина. Поэтому я увидел ярко освещенную картину, ранее мною вовсе незамеченную. Это был портрет юной, только расцветающей девушки. Я быстро взглянул на портрет и закрыл глаза. Почему я так поступил, сначала неясно было и мне самому. Но пока мои веки оставались опущены, я мысленно отыскал причину. Я хотел выиграть время для размышлений, удостовериться, что зрение меня не обмануло, успокоить и подавить мою фантазию ради более трезвого и уверенного взгляда. Прошло всего несколько мгновений, и я вновь пристально посмотрел на картину. Теперь я не мог и не хотел сомневаться, что вижу правильно, ибо первый луч, попавший на холст, как бы отогнал сонное цепенение, завладевавшее моими чувствами, И разом возвратил меня к бодрствованию. Портрет, как я уже сказал, изображал юную девушку. Это было всего лишь погрудное изображение, выполненное в так называемой виньеточной манере, во многом напоминающей стиль головок любимой Салли. Руки, грудь и даже золотистые волосы неприметно растворялись в неясной, но глубокой тени, образующей фон. Рама была овальная густо позолоченное, покрытая мавританским орнаментом. Как произведение искусства, ничто не могло быть прекраснее этого портрета. Но ни его выполнение, ни нетленная красота изображенного облика не могли столь внезапно и сильно взволновать меня. Я никак не мог принять его в полудремоте и за живую женщину. Я сразу увидел, что особенности рисунка, манера живописи Рама мгновенно заставили бы меня отвергнуть подобное предположение, не позволили бы мне поверить ему и на единый миг. Я пребывал в напряженном размышлении, быть может, целый час, полулежа и не отрывая взгляд от портрета. Наконец, постигнув истинный секрет произведенного эффекта, я откинулся на подушке. Картина заворожила меня абсолютным жизнеподобием выражения – которая вначале поразила меня, а затем вызвала смущение, подавленность и страх. С глубоким и трепетным благоговением я поставил канделябр на прежнее место. Не видя более того, что столь глубоко взволновало меня, я с нетерпением схватил томик, содержащий описание картин и их историй. Найдя номер, под которым числился овальный портрет, я прочитал следующие неясные и странные слова – Она была дева редчайшей красоты, и веселость ее равнялась ее очарованию, и отмечен злым роком был час, когда она увидела живописца и полюбила его и стала его женою. Он, одержимый, упорный, суровый, уже был обручен с живописью. Она, дева редчайшей красоты, чья веселость равнялась ее очарованию, вся свет, вся улыбка, шаловливая, как молодая лань, ненавидела одну лишь живопись, свою соперницу, боялась только палитры, кистей и прочих властных орудий, лишавших ее созерцания своего возлюбленного. И она испытала ужас, услышав, как живописец выразил желание написать портрет своей молодой жены – Но она была кратка и послушлива, и много недель сидела в высокой башне, где только сверху сочился свет на бледный холст. Но он, живописец, был упоен трудом своим, что длился из часа в час, изо дня в день, и он, одержимый, необузданный, угрюмый, предался своим мечтам. И он не мог видеть, что от жуткого света в одинокой башне таяли душевные силы и здоровье его молодой жены, Она увидала, и это замечали все, кроме него. Но она все улыбалась и улыбалась, не жалуясь, ибо видела, что живописец, всюду прославленный, черпал в труде своем жгучее упоение и работал днем и ночью, дабы запечатлеть ту, что так любила его, и все же с каждым днем делалась удрученнее и слабее. И вправду, некоторые, видевшие портрет, шепотом говорили о сходстве как о великом чуде, свидетельстве и дара живописца, и его глубокой любви к той, кого он изобразил с таким непревзойденным искусством. Но, наконец, когда труд близился к завершению, в башню перестали допускать посторонних, ибо в пылу труда живописец впал в выступление и редко отводил взор от холста даже для того, чтобы взглянуть на жену и он не желал видеть, что оттенки, наносимые на холст, отнимались у ланит, сидевшей рядом с ним. И когда миновали многие недели, оставалось только положить один мазок на уста и один полутон на зрачок, дух красавицы снова вспыхнул, как пламя в светильнике. И тогда кисть коснулась холста, и полутон был положен, и на один лишь миг живописец застыл, завороженный своим созданием, Но в следующий, все еще не отрываясь от холста, он затрепетал, страшно побледнел и воскликнув громким голосом ⁇ Да это воистину сама жизнь ⁇ внезапно повернулся к своей возлюбленной. Она была мертвой. Эдгар Алан По. Лось. Природа Америки часто противопоставляют и в общем, и в частностях пейзажам Старого Света, особенно Европы. Причем и та, и другие имеют своих приверженцев, столь же восторженных, сколь и несогласных между собой. Спор этот едва ли скоро окончится, ибо, хотя многое уже сказано, кое-что остается еще добавить. Наиболее известные из английских путешественников, пытавшихся проводить такое сравнение, очевидно, принимают наши северные и восточные побережья за всю Америку или, по крайней мере, за все Соединенные Штаты, заслуживающие внимания. Они почти не упоминают, ибо еще меньше знают, Великолепную природу некоторых внутренних областей нашего Запада и Юга, например, обширной долины Луизианы, Это во воплощение самых смелых видений рая. Эти путешественники по большей части довольствуются беглым осмотром лишь самых очевидных достопримечательностей страны — Гудзона, Ниагары, Кэтскеллских гор, Харперсфери, озер Нью-Йорка, реки Агая, Трери и Миссисипи. Все это, разумеется, весьма достойно внимания даже того, кто только что взбирался к Рейнским замкам, или бродил там, где мчается Рона, лазурная, подобная стреле. Однако это еще не все, чем мы можем похвастаться. И я даже осмеливаюсь утверждать, что в пределах Соединенных Штатов имеются бесчисленные уединенные и почти неисследованные места, которые подлинный художник или присвященный любитель величавых и прекрасных творений Всевышнего, предпочтет всем и каждому из упомянутых мною давно описанных и широко известных пейзажей. В самом деле подлинные райские кущи страны находятся вдали от маршрутов, даже наиболее неторопливых из наших путешественников, и тем более недоступны они иностранцу, который, взявшись доставить своему издателю известные количества страниц американских заметок к известному сроку, может надеяться выполнить свои обязательства, не иначе, как проехав поездом или проходом с записной книжкой в руках лишь по самым проторенным путям. Я только что упомянул долину Луизианы. Из всех красивых местностей это, быть может, самый прекрасный. Никакой вымысел не сможет с нею сравниться. Самое богатое воображение сумеет нечто почерпнуть из ее пышной красоты, ибо именно красота является ее определяющим признаком. Величавого там почти или вовсе нет. Пологие холмы, пересеченные причудливыми прозрачными ручьями, которые текут то среди усеянных цветами лугов, то среди лесов с огромными пышными деревьями, населенных яркими птицами и напоенных ароматами, Все это превращает долину Луизианы в самый сладостный и роскошный на свете ландшафт. Но и в этой прелестной местности лучшие уголки доступны одному лишь пешему путнику. Вообще в Америке путешественник, ищущий наиболее красивых пейзажей, должен добираться к ним ни поездом, ни пароходам, ни дилижанцам, ни в собственной карете и даже не верхом, но только пешком. Он должен идти, перепрыгивать через расселины, преодолевать пропасти, рискуя сломать себе шею, иначе он не увидит подлинного, недоступного словам великолепия нашей страны. В большей части Европы в этом нет необходимости. В Англии ее не существует вовсе. Самый фронтоватый путешественник может там посетить любую заслуживающую вниманию местность, Без ущерба для своих шелковых чулок, настолько хорошо известны все места, представляющие интерес, и настолько удобны ведущие туда дороги. Это обстоятельство никогда достаточно не учитывалось при сравнении природы старого и нового света. Все красоты первого сравниваются лишь с наиболее прославленными и отнюдь не самыми примечательными из красот второго. Речные пейзажи Бесспорно обладают всеми основными чертами прекрасного и с незапамятных времен принадлежат к излюбленным темам поэтов. А между тем славы их в значительной степени объясняется легкостью речных путешествий по сравнению с путешествием в горах. Точно так же большим рекам, обычно являющимся главными путями сообщения, всюду незаслуженно достается львиная доля восхищения. Их чаще видят, и, следовательно, чаще о них говорят, чем о менее крупных, но зачастую более интересных реках. Разительным примером может служить Виссахикон. Ручей, ибо рекой его, пожалуй, не назовешь, впадающий в реку Скулкилл примерно в шести милях к западу от Филадельфии. Виссахикон отличается такой красотой, что если бы он протекал в Англии, его выспевали бы все барды и расхваливали все языки. Но, скорее всего, его берега были бы разбиты на баснословно дорогие участки, а затем застроены виллами богачей. А между тем, всего лишь несколько лет назад, Виссахикон был известен разве только по наслышке, хотя более крупная судоходная река, в которую он впадает, уже давно славится, как одна из красивейших рек Америки скул чьи красоты сильно преувеличены, а берега, по крайней мере, в окрестностях Филадельфии, болотисты, как и берега Делавера, не может сравниться по живописности с более скромной и менее известной речушкой, о которой идет речь. Только после того, как Фанни Кэмпбелл в своей забавной книжке о Соединенных Штатах указала жителям Филадельфии на редкую красоту ручья, протекающего у самых их порогов, Наиболее отважные из местных любителей прогулок познакомились с этой красотой воочию. Дневник открыл всем глаза, и для висса Хикона началась некоторая известность. Я говорю «некоторые», ибо подлинную его красоту следует искать там, куда не доходит маршрут филадельфийских охотников за живописным, которые редко отдаляются более чем на милю другой от устья. По той простой причине что там кончается проезжая дорога. Я посоветовал бы отважному путнику, который желает полюбоваться лучшими видами, идти по Ридж-Роуд, выходящей из города в западном направлении, а после шестой мили свернуть на вторую просеку и следовать по ней до конца. Он увидит тогда один из красивейших изгибов висса пробираясь вдоль берега или же по воде в лодке, Он сможет спуститься или подняться по течению, как ему вздумается, и в любом случае будет вознагражден за свои труды. Я уже говорил, или мне следовало бы сказать, что речка эта узкая. Берега ее почти всюду круты, ибо она течет среди высоких холмов, ближе к воде, поросших чудесным кустарником, а выше — некоторыми из красивейших пород американских деревьев, среди которых выделяется тюльпановое дерево. Она струится между берегов, одетых мхом, и прозрачная вода в своем задумчивом течении плещет о них, как плещут синие волны Средиземного моря о мраморной ступени дворцов. Кое-где в тени утесов приютились небольшие площадки, поросшие сочной травой. Самое живописное место для домика с садом, какое только может представиться прихотливому воображению. Речка изобилует крутыми излучинами, как обычно бывает при отвесных берегах. Так что взору путника открывается бесконечная череда разнообразнейших маленьких озер, или, вернее, озерков. Но Висахикон следует посещать не при свете луны, как Мелросское аббатство, и даже не в облачную погоду, а при ярком полуденном солнце. Ибо узкая лощина, где он протекает, Высокие холмы, окружающие его и густая листва, создают сумрачный, почти угрюмый колорит, от которого его красота несколько проигрывает, когда не освещена достаточно ярким светом. Недавно я отправился туда, описанным выше путем, и провел в лодке большую часть жаркого дня. Утомленный зноем, я доверился медленному течению и погрузился в некий полусон унёсший меня к Виссахикону давно минувших дней. Того доброго старого времени, когда ещё не было демонов машин, когда пикники были неведомы, водные угодья не покупались и не продавались, и когда по этим холмам ступали лишь лось да краснокожий. Ленивый ручей успел принести меня вокруг одного мыса, а за ним в каких-нибудь сорока или пятидесяти ярдах показался второй. Это был отвесный утёс, далеко вдававшийся в ручей и гораздо более напоминавший пейзажи Сальватора, чем все только что прошедшее перед моими глазами. То, что я увидел на этом утёсе, хотя и было весьма необычно в таком месте и в такое время года, поначалу ничуть меня не поразило, настолько оно гармонировало с моими полусонными видениями. На краю обрыва, или это мне пригрезилось, вытянув шею, Насторожив уши и всем своим видом выражая глубокое и печальное любопытство, стоял один из тех старых, отважных лосей, которые только что грезились вместе с краснокожими. Я сказал, что в первое мгновение это зрелище не испугало и не удивило меня. Душа моя была полна одним лишь глубоким сочувствием. Мне казалось, что лось не только девица, но и сетует на те явные перемены к худшему, которые беспощадные утилитаристы принесли за последние годы на берега ручья. Легкое движение его головы развеяло мою дремоту и заставило осознать всю необычность моего приключения. Я приподнялся на одно колено, Но пока я решал, надо ли остановить лодку или дать ей подплыть поближе к предмету моего удивления, из кустов над моей головой послышалось быстро и осторожно тес. Тесс?». Мгновение спустя и счаще, осторожно раздвигая ветви и стараясь ступать бесшумно, появился негр. На ладони у него была соли, протягивая ее лосю, Он приближался к нему медленно, но неуклонно. Благородное животное несколько обеспокоилось, но не пыталось уйти. Негр приблизился и дал ему соль, произнося при этом какие-то успокоительные слова. Лось переступил ногами, пригнул голову, а затем медленно лег и дал надеть на себя усту. Тем и окончилась моя романтическая встреча с лосем. Это был очень старый ручной зверь, собственность английской семьи, имевший неподалеку усадьбу. Эдгар Алунпо, лось. Эдгар Алан По. Тишина. Внемли мне, молвил демон, возлагая мне руку на голову, край, о котором я повествую. Унылый край в Ливии на берегах реки Заира, и нет там ни покоя, ни тишины. Воды реки болезненно шафранового цвета, и они не струятся к морю, но всегда и всегда вздымаются бурно и судорожно подалым оком солнца. На многие мили по обеим сторонам или с того русла реки тянутся бледные заросли гигантских водных лилий. Они вздыхают в безлюдии и тянут к небу длинные, мертвенные шеи и вечно кивают друг другу. и от них исходит некий неясный ропот, подобный шуму подземных вод, и они вздыхают, но есть граница их владения. Ужасный темный высокий лес Там Наподобие волн У гибридских островов Непрестанно колышется Низкий кустарник Но нет ветра в небесах И высокие уходящие вы вершины постоянно Одна за другую Падают капли росы, И у корней извиваются В непокорной дремоте Странные ядовитые цветы И над головою Громко гудя, вечно стремятся на запад серые тучи, пока не прекратятся подобно водопаду за огненную стену горизонта. Но нет ветра в небесах, и по берегам реки Заиры нет ни покоя, ни тишины. Была ночь, и падал дождь. И падая, то был дождь, но упав, то была кровь. Я стоял в трясине среди высоких лилий, и дождь падал мне на голову. И лилии кивали друг к другу и вздыхали в торжественном запустении. И сквозь прозрачный, мертвенный туман, поднялась багровая луна, и взор мой упал на громадный серый прибрежный утес, озаренный светом луны. И утес был сер, мертвен, высок. На нем были высечены письмена, и потряси порошие. Водными лилиями я подошел к самому берегу, дабы прочитать письмена, высеченные на камне, но я не мог их постичь. И я возвращался в трясину, когда еще багровее засияла луна, и я повернулся и вновь посмотрел на утесы и на письмена. И письмена гласили запустение. Я посмотрел наверх, и на краю утеса стоял человек, и я укрылся в водяных лилиях, дабы узнать его поступки. И человек был высок и величав и завернут от плеч до ступней в тогу древнего Рима, и очертания его фигуры были неясны, но лик его был ликом божества и резы ночи, тумана, луны и роцы не скрыли черт его лица. «И чело его было высоко. От многих дум и взор его был безумен, от многих забот, и в немногих бороздах его ланит я прочел повествование о скорби, усталости, отвращения к роду людскому и жажде уединения». Человек сел на скалу и, склонив голову на руку, посмотрел на запустение. Он смотрел на низкий непокорный кустарник и на высокие первобытные деревья. И на полные гула небеса, и на багровую луну. И я затаился в синеводных лилиях и следил за человеком. И человек дрожал в уединении. Но бывала ночь, а он сидел на утесе. И человек отвел взор от неба и взглянул на унылую реку Заиру. И на мертвенно-желтую воду. И на бледные легионы водяных лилий. И человек внимал. Вздохи водяных лилий и ропот неумолкавших среди них. Я притаился в моем укрытии и следил за человеком, и человек дрожал в уединении. Но убывала ночь, а он все сидел на утесе. Тогда я спустился в трясину и направился по воде вглубь зарослей водяных лилий и позвал гиппопотамов, живущих на островках среди топи. И гиппопотамы услышали мой зов и пришли... С бегемотом к подножью утеса и рычали. Громко и устрашающе под луной я притаился в моем укрытии. И все следил за человеком. А человек дрожал в уединении. Но убывала ночь, и он сидел все на утесе. Тогда я проклял стихии, проклятием буйства. И страшная буря разразилась на небесах, где до того не было ветра. И небо потемнело от ярости бури, и дождь бил по голове человека. И река вышла из берегов, и воды ее спенились от мучений, и водяные лилии пронзительно кричали, и деревья рушились под натиском ветра, и перекатывался гром, и низвергались молнии, и утес был сотрясен до основания, и я притаился в моем укрытии и все следил за человеком, а человек дрожал в уединении. Но бывала ночь, а он все сидел на утесе. Тогда я разгневался, и проклял проклятием тишины реку и лилии, ветер и лес, неба и гром, и вздохи водяных лилий. И они стали прокляты и затихли. И луна перестала карабкаться ввысь по небесной тропе. И гром заглох, и молнии не сверкала, и тучи неподвижно повисли, и воды вернулись с берега и затихли. И деревья более не качались, и водяные лилии не кивали друг другу и не вздыхали, а между ними не слышался ропот, не слышалось и тени звука в огромной бескрайней пустыне. И я взглянул на письмена утеса и увидел, что они изменились. И теперь они гласили «Тишина». И взор мой упал на лицо человека, и лицо его было бледно от ужаса. И он поспешно поднял голову и встал на утёсе во весь рост и слушал, слушал. Но не было ни звука в огромной бескрайней пустыне, а письмена на утесе были «Тишина!». И человек затрепетал и отвернулся, и кинулся прочь так, что я его более и не видел». Да, прекрасные сказания заключены в томах волхвов, в железом печатных томах волхвов. Там, говорю я, чудесные летописи о небе и о земле, и о могучем море, и о джинах, что завладели морем и землей, и высоким небом. Много мудрого таилось и в речениях «Сивил» и «Священные», Священные слова были услышаны в старь, под тусклой листвой, трепетавшей вокруг Дадонны, Но, клянусь Аллахом, ту притчу, что поведал мне демон, восседая рядом со мной в тени могильного камня, я числю чудеснее всех. И, завершив свой рассказ, демон снова упал в разверстую могилу и засмеялся. И я не мог смеяться с демоном. И он проклял меня, потому что я не мог смеяться. И рысь, что вечно живет в могиле, вышла и простерлась у ног демона. И неотрывно смотрела ему в лицо. Конец рассказа Эдгар Алан По. Рассказ тишина. Текст читал Михаил Стенский. Эдгар Аллан По Морелла Читает Юлия Майорова Глубокую, но поистине странную привязанность питал я к Морелли, моему другу. Много лет назад случай познакомил нас, и с первой встречи моя душа запылала пламенем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 Годы могут исчезнуть бесследно Но память об этом мгновении Никогда И не только не знал я более цветов И лос Но цикута и кипарис не склонялись Надо мной ночью и днем И более я не замечал времени Не ведал, где я И звезды моей судьбы исчезли с небес И над землей сомкнулся мрак И жители ее скользили мимо меня Как неясные тени И среди них всех я видел только Морелло Ветры шептали мне в уши только один звук, и рокот моря повторял вовек. «Морелла!» Но она умерла. И сам отнес её ее в гробницу и рассмеялся долгим и горьким смехом, не обнаружив в склепе никаких следов первой, когда положил там вторую Мореллу. Эдгар... Alan Po, Morella.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 жуткий багрянец крови. Неожиданное головокружение, мучительная судорога, потом изо всех пор начинала сочиться кровь и приходила смерть. Едва на теле жертвы, особенно на лице выступали багровые пятна, никто из ближайших уже не решался оказать поддержку или помочь зачумленному. Болезнь от первых ее симптомов до последних протекала меньше, чем за полчаса.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 На галерее, окружавшей анфиладу, против каждого окна стоял массивный треножник с пылающей жаровней. И огни, проникая сквозь стекла, заливали покой цветными лучами, отчего все вокруг приобретало какой-то призрачный, фантастический вид. Но в западной черной комнате свет, струившийся сквозь кроваво-красные стекла и падавший на темной занавеси, казался особенно таинственным.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 Принц самолично руководил почти всем, что касалось убранства семи покоев к этому грандиозному праздненству. В подборе масок тоже чувствовалась его рука, и уж, конечно, это были гротески. Во всем пышность и мишура, иллюзорность и пикантность, наподобие того, что мы позднее видели в Иране. Повсюду кружились какие-то фантастические существа, и у каждого фигуры или одежды было что-нибудь нелепое. Все это казалось порождением какого-то безумного, горячего бреда. Многое здесь было красиво, многое безнравственно, многое странное. Иное наводило на ужас, а часто встречалось и такое, что вызывало невольное отвращение –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 В жаровне струили свои лучи. Только в комнату, находившуюся в западном конце галереи, не решался теперь вступить ни один из ряженых. Близилась полночь, и багряные лучи света уже сплошным потоком лились сквозь кроваво-красные стекла, отчего чернота траурных занавесей казалась особенно жуткой. Тому, чья нога ступала на траурный ковер, в звоне часов слышались погребальные колокола —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 На сей раз часам предстояло пробить 12 ударов, и, может быть, поэтому, чем дольше они били, тем сильнее закрадывалась тревога в душе самых рассудительных. И, может быть, поэтому не успел еще стихнуть в отдалении последний звук последнего удара, как многие из присутствующих вдруг увидели маску, которую до той поры никто не замечал». Слух о появлении новой маски разом облетел гостей. Его передавали шепотом, пока не загудела, не зажужжала вся толпа, выражая сначала недовольство и удивление, а под конец страх, ужас и негодование. Появление обычного ряженого не вызывало бы, разумеется, никакой сенсации в столь фантастическом сборище.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 Слова эти принц Проспера произнес в восточной голубой комнате. Громко и отчетливо прозвучали они во всех семи покоях, ибо принц был человек сильный, решительный, и тотчас по мгновению его руки смолкла музыка. Это происходило в голубой комнате, где находился принц, окруженный толпой побледневших придворных. Услышав его приказ, толпа метнулась было к стоявшему поблизости пришельцу,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 Эдгар Аллен По «Маска Красной Смерти» <звы> Текст читал Вячеслав Румянцев. Эдгар Аллан По. Как была набрана одна газетная заметка? Поскольку доподлинно известно, что мудрецы пришли с Востока, а мистер Вабанг на пролом прибыл именно с Востока, то из этого следует, что мистер на пролом был мудрецом. «Если же нужны дополнительные доказательства, они также имеются». Мистер Напролом был редактором. Единственной его слабостью являлась раздражительность, а упрямство, в котором его упрекали, было отнюдь не слабостью. Ибо он справедливо считал его своей сильной стороной. Оно было его достоинством, его добродетелью. И понадобилась бы вся логика Браунсона, дабы убедить его, что это нечто иное». Я доказал, что Вабанк банк напролом был мудрецом. Мудрость изменила ему лишь однажды, когда он, покинув Восточные Штаты, родину мудрецов, переселился на запад, в город Александр Великий Аполис, или что-то в этом роде. Надо, впрочем, отдать ему справедливость. Когда он окончательно решил обосноваться в упомянутом городе, он полагал, что в той части страны не существует газет а, следовательно, и редакторов. Основывая чайник, он надеялся иметь в этой области монополию. Я убежден, что ни за что не поселился бы в Александр Великий Аполисе, когда бы знал, что в том же самом Александр Великий Аполисе проживал джентльмен по имени, если не ошибаюсь, Джон Смит, который уже много лет нагуливал там жир, редактируя и издавая Александр Великий Апольскую газету. Не будь он введён в заблуждение, мистер Напролом не оказался бы в Алекс э, будем для краткости называть его Аполисом. Но раз уж он там поселился, то решил оправдать свою репутацию твёрдого человека и остаться. Итак, он остался. Более того, распаковал печатный станок, шрифты и так далее и тому подобное. Снял помещение как раз напротив редакции газеты. И на третий день по приезде выпустил первый номер Александра, то есть, Апольского чайника. Если память мне не изменяет, именно так называлась новая газета. Передавица, надо признать, была блестящая. Чтобы не сказать сокрушительная. Она гневно обличала в общих чертах все, А редактора газеты разносила в клочья уже во всех подробностях. Иные из сарказмов на пролома были столь жгучи, что Джон Смит, который здравствует и поныне, всегда с тех пор казался мне чем-то вроде Саламандры. Не берусь приводить дословно всю статью чайника, но один из ее абзацев гласил. «О, да… О, мы понимаем… О, разумеется… Наш сосед через улицу – гений… О, бог мой, куда мы идем?» О, Темпора, о, Морец! Столь едкая и вместе с тем классическая Филиппика произвела на мирных доселе жителей Аполиса впечатление разорвавшейся бомбы. На улицах собирались группы возбужденных людей. Каждый с неподдельным волнением ждал ответа достойного Смита. На следующее утро ответ появился. Позволим себе привести следующую заметку из вчерашнего номера чайника. О, да! О, мы понимаем. О, разумеется. О, бог мой. О, темпора, о, морец. Одним словом, сплошные О. Поэтому мысль автора и ходит кругами. И ни ему, ни его рассуждениям не видно ни начала, ни конца. Мы убеждены, что этот бездельник не способен написать ни слова без О. Что это у него за привычка? Кстати, уж слишком он поспешил сюда с востока. Интересно, он и там не расставался со своим «о». О, как же он жалок. Негодование мистера Напролома при этих лживых инсинуациях я не берусь описывать. Однако, вследствие привычки, которой даже Угря заставила освоиться со сдиранием шкуры, нападки на его порядочность растердили его меньше, чем можно было ожидать. Больше всего он был разъярен насмешками над его стилем. Как? Он... Ва-банк на пролом не способен написать ни слова безо. Он докажет наглецу, что это не так. Да, он докажет этому щенку, что это далеко не так. Он, ва-банк на пролом из Лягуштауна, покажет мистеру Джону Смиту, что может, если ему заблагорассудится, написать целый абзац. Да что там абзац? Целую статью, где презренное гласное не будет употреблена ни разу. Ни единого разу впрочем, нет. Это было бы уступкой упомянутому Джону Смиту. Он напролом. Не намерен менять свой слог в угоду капризам какого бы то ни было мистера Смита. Прочь, низкое подозрение. Да здравствует О. Он не отступит от О. Будет окать, сколько ему вздумается. Исполненный решимости и отваги, Великий Вабанк в ближайшем номере чайника отозвался лишь следующий лаконичный но решительной заметкой. Редактор «Чайника» имеет честь уведомить газету, что он — «Чайник». В завтрашнем утреннем выпуске намерен доказать ей, газете, что он — «Чайник», способен быть и будет независим в вопросах стиля, что он — «Чайник», намерен выразить ей, газете, уничтожающее презрение, с каким гордый и независимый «Чайник» относится к нападкам газеты, И для этого напишет специальную передовицу, где отнюдь не намерен избегать употребления великолепной гласной, эмблемы вечности, оскорбившей не в меру чувствительную газету, о чем и доводит до общего сведения ее газеты покорный слуга-чайник. На том и покончим с Букингемом. Во исполнении всей зловещей угрозы, которую он скорее выразил туманным намеком, нежели ясно сформулировал, Великий Напролом не внял молением о материале, Послал к черту Метранпажа, когда тот Метранпаж Попытался убеждать его, чайника, что давно пора сдавать номер. Не стал ничего слушать и просидел до рассвета за сочинением следующей, поистине, беспримерной заметки. Вот, Джон, до чего дошло. Говорили о ослу, получишь по холке. Не совался бы в воду, не спросив броду. Уходи скорее во освоясь и по добру, по здорову. Каждому в анаполисе омерзело твое рыло. осел, козел, обормот. Кошалот из конкорских болот, вот ты кто. Бог мой, Джон, что с тобой? Не вой, не ной, не мотай головой. Пойди домой, утопи своё горе в бочонке водки. Изнурённый этим титаническим трудом, великий Вабанк, разумеется, уже не мог в тот вечер заняться чем-либо еще. Твердо, спокойно, но с осознанием своей силы он вручил рукопись ожидавшему мальчишке-наборщику и неспешно направился домой где с большим достоинством лёг в постель. Мальчишка, которому была вверена рукопись, бегом поднялся по лестнице к наборной кассе и немедленно принялся набирать заметку. Прежде всего, поскольку заметка начиналась со слова «вот», он запустил руку в отделении заглавных «в» и с торжеством вытащил оттуда одно из них. Окрылённый успехом, он стремительно кинулся за строчным «о». Но кто опишет его ужас? когда рука его вернулась из ящика без ожидаемой литеры? Кто изобразит его изумление и гнев, когда он убедился, что напрасно шарит по дну пустого ящика? В отделении для строчных О не было ни единой буковки. А заглянув с опаской в отделение заглавных О, он, к великому своему ужасу, обнаружил и там ту же картину. Не помня себя, он прежде всего побежал к метранпажу. «Сэр!» – крикнул он, не переводя духу. «Чего же тут наберешь, когда ни одного тебе «о»?» «То есть как?» – проворчал Метран очень злой из-за того, что задержался на работе так поздно. «А так, что во всей кассе ни одного, хоть большого, хоть маленького». «Куда же они к черту подевались?» «Не знаю, сэр», – сказал мальчишка. «А только парень из газеты что-то целый вечер здесь отирался. Так, может, это он спер? Чтоб ему сдохнуть. Конечно он. Ответил метронапаш, багровее от ярости. А ты вот что, Боб. Ты у нас молодец. Стащика и ты у них все и. Кровь износу. Опусти у них так, разрази их гром. Есть. Откликнулся Боб, подмигивая. Уж я им задам, я им пропишу. А только как же с заметкой. Ее надо в завтрашний, а то хозяин так всыпет, что... Да уж как петь дать. Прервал Паш, тяжело вздыхая и упирая на слово «пить». «А очень она длинная, Боб». «Не так, чтобы очень», — сказал Боб. «Ну ты уж как-нибудь постарайся, набери, ведь спешно», — сказал Паш, у которого работы было по горло. «Сунь там что-нибудь вместо «о», всё равно эту ерунду никто читать не станет». «Ладно», — ответил Боб, — «замётано». И поспешил к наборной кассе, бормоча по дороге. «Ничего себе выражается. А еще говорить не ругаюсь. Поди, значит, и пусти им кровь из носу. Ладно, это мы можем». Дело в том, что Боб в свои 12 лет и при 4 футах росту готов был драться с кем угодно. Упомянутая замена букв отнюдь нередкий случай в типографиях. И почти всегда при этом, не знаю уж почему, недостающую букву заменяет буквой «Х». Возможно, это объясняется тем, что эта буква всегда имеется в наборной кассе в избытке. Так, по крайней мере, было в старину, и наборщики привыкли прибегать к ней при заменах. Боб также посчитал бы за ересь употребить для замены другую букву, а не привычную Х. «Заменять так заменять», – сказал он себе, с удивлением читая заметку. Но в жизни не видел, чтобы столько этих самых О за раз. Он заменял решительно и твердо. И с этими заменами заметка вышла в свет. На утро население Аполиса было ошеломлено следующей удивительной передовицей чайника. Вхт. Пх лучишь. Пх ХХЛК, Вхт. Джхн. Дх ЧГХ, ДХШЛХ, ГХВХ вх рили хслу пх лучишь. Пх ххелке. Не схвался. Вхту не спрахсив брахду Ухди с хрей, с х пх, Паэха дхбру Каждыхму в хэнхбхлисе Хмерзелх твхе рылх Хсел хзел хбхрмт Кашалхт из хэхэнхрцких бхлхт Вхте ты кэтехэ БХГ, мхи, джхя ЧТХ, С, ТХБХ и краткое, не ВХ и краткое, не НХ и краткое, не мыхитай, ГХЛВХ и краткое, бхиди, дхм и краткое, утхпи, свхе, хре, в, бхучнке, фхтки. Эта таинственная и каббалистическая заметка надделала невообразимого шума. Первым впечатлением публики было, что в непонятных иероглифах кроется некий дьявольский заговор. И все бросились на квартиру на пролома, намереваясь вымазать его смолой. Но его нигде не оказалось. Он исчез неизвестно куда. И с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. За отсутствием законного объекта народный гнев в конце концов улегся, оставив в виде осадка самые разнообразные мнения о злополучном событии. Кто-то сказал, что на пролом просто хотел, чтобы похохотали. Другой, что он храбрец. Третий, что он хулиган и хам. Четвертый, что это хула на всё хорошее. Пятый, что надо хранить заметку для потомства. Что на пролом был доведен до крайности, это было ясно всем. Ну а раз этого редактора обнаружить не удалось, стали поговаривать, что следовало бы линчевать второго. Большинство, однако, считало, что дело это, если хорошенько подумать, очень хитрое. Даже городской математик признался, что не в силах разобраться в столь сложной проблеме. Мнение наборщика Боба, который ни словом не проговорился насчет замен, не встретило, на мой взгляд, должного внимания, хотя он высказывал его открыто и безбоязненно. Он утверждал, что дело тут ясное. Мистер напролом хлистал спиртное с утра до вечера, Но ну, ахмелю, конечно, хорохорился. Эдгар Аллан По. Как была набрана одна газетная заметка, Эдгар Аллан По. «Тень». Читает Сергей Чурсин. Парабола. Если я пойду и долину тень. Псалом Давида. Вы, читающие, находитесь еще в числе живых. Но я... «Пишущие, к этому времени давно иду в край тени, и, бывает, странное свершится и странное откроется, прежде чем люди увидят написанное здесь. О, увидев, иные не поверят, иные усомнятся. И все же немногие найдут пищу для долгих размышлений в письменах, вырезанных здесь железным стилусом. Тот год был годом ужаса и чувств, более сильных, нежели ужас, для коих на земле нет наименования». Ибо много было явлено чудес и знамений, и повсюду над морем и над сушей распространялись черные крылья чумы. И все же тем, кто постиг достижение светил, не было неведомо, что небеса предвещают зло, и мне, греку, Ойнусу. В числе прочих было ясно, что настало завершение того 794 года когда с восхищением Овна планета Юпитер сочетается с богарянным кольцом ужасного Сатурна. Особенное состояние небес, если я не ошибаюсь, сказалось не только на вещественной сфере Земли, но и на душах, мыслях и воображении человечества. И над бутылями красного хиоидского вина, окруженные стенами роскошного зала в смутном городе Птальмайде, сидели мы ночью, в всемиром, и в наш покой вел только один вход – Через высокую медную дверь, и она, вычеканная искуснейшим мастером Карионисом была заперта изнутри. Четыре завесы угрюмой комнаты отгораживали от нас луну, зловещие звезды и безлюдные улицы. Но предвещание и память зла они не могли оттяготить. Вокруг нас находилось многое, материальное и духовное, что я не могу точно описать. Тяжесть в атмосфере... Ощущение удушья, тревоги и прежде всего то ужасное состояние, которое испытывают нервные люди, когда чувства бодрствуют и живут, а силы разума почитают сном. Мертвенный груз давил на нас. Он отпускался на наши тела, на убранство зла, на кубки, из которых мы пили, и все склонялось и никло. Все, кроме языков пламени, в семи железных светильников, освещавших наше пиршество. Вздымясь высокими стройными полосами света, они горели бледные и недвижные, и в зеркале, образованном их сиянием на поверхность круглого эбонитового стола, за которым мы сидели, каждый видел бледность своего лица и непокойный блеск в опущенных глаз сотрапезников. И все же мы смеялись и веселились присущими нам образом, то есть иронично, и пели песни анакриона, То есть безумствовали и жадно пили. Хотя благородное вино напоминало нам кровь. Ибо в нашем покое находился еще один обитатель. Юный Зоя, мертвый. Лежал он простертый, завернутый в саван. Кень, демон сборища. Увы, он не участвовал в нашем веселье. Разве что его облик, искаженный чумой, и его глаза, в которых смерть погасила мертвое пламя лишь наполовину, казалось, выражали то любопытство к нашему веселью какой, быть может, умершие способны выразить к веселью обреченных смерти. Хотя я, Ойнос, чувствовал, что глаза почившего остановились на мне, все же я заставил себя не замечать гнева в их выражении. И пристально, вперив мой взор в глубину банитового зеркала, громко и звучно пел песни «Теосца». Понемногу песни мои прерывались, а их отголоски перекатывались в черных, как смоль за покоя. Стали тихи, неразличимы. И, наконец, заглохли. И внезапно из черных занавес, заглушивших напевы, возникла темная, зыбкая тень. Подобную тень низкая луна могла бы отбросить от человеческой фигуры, но то не была тень человека или Бога, или какого-нибудь ведомого нам существа. и зыблись занавес покоя, она, в конце концов, застыла на меди двери. Она была неясна, бесформена. И неопределенно ни тень человека, ни тень бога, бога Греции, ни бога Халдей, ни какого-либо египетского бога. И тень застыла на меди двери под дверным сводом. Не двинулась, не проронила ни слова, но стала недвижимо на месте. И дверь, на которой застыла тень, была, если правильно я помню, прямо против ног юного Зоила, облаченного в саван. Но мы, семеро увидев тень, входящую из черных занавес, Не посмели взглянуть на нее в упор, но опустили глаза и долго смотрели в глубину эбонитового зеркала. И, наконец, я, Ойнос, промолвил несколько тихих слов, вопросил тень об ее обличии и прозвании, и тень отвечала. Я тень, обитающая мое вблизи от Птолемейских катакомбов. Рядом со смутными равнинами Элизиума, Сопредельными мерзостному хоронного пролива. И тогда мы семеро в ужасе вскочили с места и стояли, Дрожа и трепеща, ибо звуки ее голоса были не звуками голоса какого-либо одного существа, Но звуками голосов бесчисленных существ, И переливались из солога в солог. Сумрачно пронзили наш слух отлично памятные и знакомые нам голоса многих тысяч умерших друзей. Эдгар Аллан По. Тень. Эдгар Аллан По Делец Я Делец и приверженец системы. Система – это в сущности и есть самое главное. Но я от всего сердца презираю глупцов и чудаков, которые разгогольствуют насчет порядка и системы. Ровным счетом ничего в них не смысла. Строго придерживаются буквы, нарушая самый дух этих понятий. Такие люди совершают самые необычные поступки, но методически, как они говорят. Это, на мой взгляд, просто парадокс. Порядок и система – приложимы только к вещам самым обыкновенным и очевидным, а экстравагантным совершенно не свойственны. Какой смысл может быть заключен в выражении порядок шалопайства или, например, система прихоти? Взгляды мои по этому вопросу, возможно, никогда не были бы столь определенны, если бы не счастливое происшествие, случившееся со мною в совсем еще юном возрасте». Однажды, когда я производил гораздо больше шума, нежели то диктовалось необходимостью, добрая старуха-ирландка, моя нянюшка, которую я не забуду в моем завещании, подняла меня за пятки, покрутила в воздухе, пожелала мне, как визгуну проклятому провалиться и ударом об спинку кровати промяла мне посредине голову, точно шапку. Этим была решена моя судьба и заложены начатки моего благосостояния. На теменной кости у меня в тот же миг вскочила шишка, и она впоследствии оказалась самой что ни на есть шишкой порядка. Вот откуда у меня страсть к системе и упорядоченности, благодаря которой я стал таким выдающимся дельцом. Больше всего на свете я ненавижу гениев. Все эти гении – просто ослы. Чем больше гений, тем больше осел. Уж такое это правило, из него не бывает исключений. Из гения, например, никогда не получится делец, как из жида не получится благотворитель или из сосновой шишки мускатный орех. Эти людишки вечно пускаются во всевозможные немыслимые и глупые предприятия, никак не соответствующие правильному порядку вещей и ни почем не займутся настоящим делом. Так что гения можно сразу отличить по тому, чем он в жизни занимается. Если вам попадется человек, который чится быть купцом или промышленником, который выбрал для себя табачное, плехлопковое дело и тому подобную чертовщину, который хочет стать галантерейщиком, мыловаром или еще кем-нибудь в таком же роде, а то еще и строит из себя немного много ни мало как адвоката, или кузнеца, или врача, словом, занимается чем-то необычным. Можете не сомневаться, это гений, и значит, согласно тройному правилу – осел. Я вот, например, не гений, я просто делец, бизнесмен. Мой грузбух и приходорасходная книга докажут вам это в одну минуту. Замечу, без ложной скромности они у меня всегда в образцовом порядке, поскольку я склонен к аккуратности и пунктуальности. Я вообще так аккуратен и пунктуален, что никакому часовому механизму со мной не сравнится. Более того, дела, которыми занимаюсь я, всегда находятся в согласии с обыденными людскими привычками моих ближних. Хотя за это мне приходится благодарить вовсе не моих на редкость недалеких родителей, они-то уж постарались бы сделать из меня отъявленного гения. Не вмешайся своевременно, мой ангел-хранитель. В биографическом сочинении правда это все, тем более в автобиографическом. И однако, кто мне поверит, если я расскажу? А ведь мне не до шуток, что 15 лет меня родной отец задумал определить в контору к одному почтенному торговцу с кабинными товарами, у которого, как он говорил, было превосходное дело. Ха! Превосходное дело. Как бы не так. Итог был тот, что по прошествии двух или трех дней меня отослали назад. В лона моей тупоумной семьи с высокой температурой и с резкими болями, в теменной кости вокруг моего органа порядка. Я едва ли не отдал душу Богу, шесть недель провел между жизнью и смертью. Врачи потеряли всякую надежду и так далее. Но хоть я и принял страдания, все же я был благодарен судьбе. Мне повезло, я не стал почтенным торговцем с кабинными товарами за что и возблагодарил упомянутое возвышенно у меня на темени, ставшее орудием моего спасения, равно как и ту добрую женщину, которая в свое время меня им наградила. Обычные мальчишки убегают из дому в возрасте 10-12 лет. Я лично подождал, пока мне исполнится 16. Я, может быть, и тогда бы не сбежал, если бы не подслушал ненароком как моя старушка-мать вела разговор о том, что, мол, меня надобно на пристроить по бокалейной части. По бокалиной части! Подумать только! Я сразу же принял решение убраться подальше и приняться по возможности за какое-нибудь действительно приличное дело, чтобы не зависеть впредь от прихоти этих двух старых фантазеров, норовящих того «Да, и гляди, не мытьем, так катаньем, сделать из меня гения. Намерение мое с первой же попытки увенчалось успехом. И к тому времени, когда мне сравнялось 18 лет, у меня появилось уже большое и доходное дело по линии портновской ходячей рекламы. И удостоился я этой почетной должности исключительно благодаря приверженности к системе, являющейся моей характерной чертою. Аккуратность и методичность неизменно отличали мою работу, равно как и мою отчетность. По своему опыту могу сказать, что не деньги, а система делает человека за исключением той части его индивидуальности, которая изготавливается портным, моим нанимателем. Ровно в 9 часов каждое утро я являлся к нему за очередным одеянием, в 10 часов... Я уже был на каком-нибудь модном променаде или в другом месте общественного увеселения. Точность и размеренность, с какой я поворачивал мою видную фигуру, выставляя на показ одну за другой все детали облачавшего ее костюма, были предметом неизменного восхищения всех специалистов. Полдень еще не наступал, как я уже приводил в дом моих нанимателей господ крой шип и кол нового заказчика. Говорю это с гордостью, но и со слезами на глазах, ибо их фирма выказала низкую неблагодарность, представленный мною небольшой щитец, из-за которого мы рассорились и в конце концов расстались. Ни один джентльмен, понимающий тонкости нашего дела, не назовет дутым. Впрочем, об этом смею с гордостью и удовлетворением заметить, Читателю дается возможность судить самому. Причитается от Господ Крой, Шил и Ко, Портных, Мистеру Питеру Профиту, Ходячей рекламе Дол, июля 10 за прохаживание, как обычно, и привод одного заказчика, 25 июля 11 тоже, 25 июля 12 за одну ложь второго сорта. Сучил покупателю побуревший черный материал, как якобы темно-зеленый, 25 июля, 13, за одну ложь первого сорта «Экстра». Выдал бумажный плиз за драп-велюр, 5 июля, 20, за покупку совершенно нового бумажного воротничка, чтобы лучше оттенить темно-серое пальто 2 августа. 15. За ношение короткого фрака с двойными прокладками на груди. Температура 76 градусов в тени. 25 августа 16. Застояние в течение 3 часов на одной ноге для демонстрации нового фасона штрипок панталоном из расчётов по 12,12 цента за одну ногу. 37 ,1, 2 августа. 17 за прохаживание, как обычно. И привод крупного заказчика. Толстый мужчина. 5 августа, 18 тоже, тоже. Средней упитанности. 25 августа, 19 тоже. Чедушный и неприбыльный. 6 и того 2 доллара. 96,1,2 цента пункт, по которому разгорелись Особенно жаркие споры касался весьма умеренной суммы в 2 цента за бумажный воротничок. Но, клянусь честью, этот воротничок вполне стоил 2 центов. В жизни я не видел воротничка изящней и чище, и у меня есть основания утверждать, что он помог реализации трех темно-серых пальто. Но старший партнер фирмы не соглашался положить за него больше одного цента и вздумал даже показывать мне, как из двойного листа бумаги можно изготовить целых четыре таких воротничка. Едва ли стоит говорить, что я от своих принципов не отступился. Дело есть дело, и подходить к нему следует только по-деловому. Какой же это порядок, обсчитывать меня на целый цент? Чистое надувательство из 50%, вот как я это называю. Можно ли его принять за систему? Я немедленно покинул службу у господ Крой, Шилыко, и завел собственное дело по бельмовой части, одно из самых прибыльных благородных и независимых среди обычных человеческих занятий. И здесь моя неподкупная честность, бережливость и строгие правила бизнесмена снова пришлись как нельзя кстати. Предприятие процветало, и вскоре я уже был видной фигурой в своем деле, ибо я не разменивался на всякие новомодные пустяки, не старался пускать пыль в глаза. А твердо придерживался добрых, честных, старых приемов этой почтенной профессии и профессий, который, без сомнения, держался бы по сей день, если бы недосадная случайность, происшедшая однажды со мною, когда я совершал кое-какие обычные деловые операции. Известно, что когда какой-нибудь старый толстосум или богатый наследник вертопрах, или акционерное общество, которому на роду написано «вылететь в трубу». Словом, когда кто-нибудь затевает возвести себе хоромы, ничего нет лучше, как воспрепятствовать такой затее. Всякий дурак это знает. Приведенное соображение и лежит в основе бельмового бизнеса. Как только дело у наших предполагаемых строителей примет достаточно серьезный оборот – Вы тихонько покупаете клочок земли на краю облюбованного ими участка или же бок о бок с ним или прямо напротив. Затем ждете, пока хоромы не будут уже наполовину возведены, а тогда нанимаете архитектора с тонким вкусом и он строит вам у них под самым носом живописную мазанку или азиатско-голландскую пагоду или свинарник или еще какое-нибудь замысловатое сооружение в эскимосском, кикапуском или каптитонском стиле. Ну и понятно, нам непосредством снести его за премию всего из 500% от наших первоначальных затрат на участок и на штукатурку. «Посредством нам это?» – я спрашиваю. Пусть мне ответят другие дельцы. «Самая мысль это абсурдна, и тем не менее, одно наглое акционерное общество сделало мне именно такое предложение. Именно такое!» Разумеется, я на эту глупость ничего не ответил, и в ту же ночь вынужден был пойти и измазать сажей их строящиеся хоромы. Я чувствовал, что это мой долг. Безмозглые же злодеи упекли меня в тюрьму. И когда я оттуда вышел... Собратья по Бельмовой профессии по неволе должны были прекратить со мной знакомство. Профессия рукоприкладства, которой мне пришлось заняться после этого, чтобы заработать себе хлеб насущный, не вполне соответствовала моей нежной конституции. И однако же я приступил к делу с открытой душой и убедился, что моя сила, как и прежде, Тех твердых навыках методичности и аккуратности, которые вбила в меня эта замечательная женщина, моя старая нянька, право, я был бы низким подлецом, если бы не помянул ее в моем завещании. Так вот, соблюдая в делах строжайшую систему и аккуратно ведя приходорасходные книги, я сумел преодолеть немало серьезных трудностей и в конце концов. Добиться вполне приличного положения в своей профессии Думаю, что мало кто делал дела удачней, чем я Приведу здесь страницу или две из моего журнала Это избавит меня от необходимости трубить о самом себе Что, по-моему, недостойно человека с возвышенной душой Другое дело журнал, он не даст солгать 1 января, Новый год, встретил на улице Скока Навеселе, на веселе, на табене Подойдет Чуть позднее встретил грубо Пьяного в стельку, на табене Тоже годится Внес обоих джентльменов в мой кроссбух И завел на каждого Открытый счет, 2 января Увидел сколько на бирже Подошел к нему и наступил на ногу Он размахнулся и кулаком сбил меня с ног Отлично, встал на ноги Затруднение с моим поверенным Толстосумом Я хотел за ущерб тысячу, а он говорит, что за одну такую несерьезную затрещину больше пятисот нам с них не содрать. На табене расстаться с толстосумом. У него совершенно нет никакой системы. 3 января был в театре, искал грубо. Он сидел сбоку в ложе во втором ряду между толстой и тощей дамой, разглядывал их в театральный бинокль. Пока толстая дама не покраснела. И зашептало что-то на ухо. Тогда зашел в ложу и сунул нос прямо ему под руку. Ничего не вышло, не дергнул. Высморкался. Попробовал еще раз. Бесполезно. Тогда уселся и подбегнул тощий. После чего, к моему величайшему удовлетворению, был поднят им за шиворот и вышвырнут в портер. Вывих шеи и первоклассный перелом ноги. Торжествуя, вернулся домой и записал на него пять тысяч. Толстосум говорит, что выгорит. 15 февраля. Пошел на компромисс в деле мистера Скока. Сумма в 50 центов заприходована. 16 февраля. Сбит этим хулиганом грубым. Каковой и сделал мне подарок в 5 долларов. Судебные сдержки 4 доллара 25 центов. Чистый доход. Приходорасходную книгу 75 центов. Итого за самый короткий срок чистой прибыли не менее 1 доллара 25 центов, и это только отскока и грубо. Притом, заверяю читателя, что выше приведенные выписки из моего журнала взяты на удачу. Но однако старая и мудрая пословица говорит, что здоровье дороже денег. Эта профессия оказалась несколько слишком тяжелой для моего слабого организма. И потому... Обнаружив в один прекрасный день, что я измордован до полной неузнаваемости, так что знакомые, встречаясь со мной на улице, даже и не догадывались, что проходят мимо Питера Профита. Я подумал, что лучшее средство от этого – сменить профессию. По каковой причине я обратил мои взоры к почкотне и занимался ею несколько лет. Хуже всего в этом деле то, что слишком многие им увлекаются, и поэтому конкуренция очень уж высока. Всякий дурак, у которого не хватает мозгов для того, чтобы преуспеть в качестве ходячей рекламы, или в бельмовом бизнесе, или в рукоприкладстве. Конечно, считают, что почкотня как раз по нему. Но думать, будто для пачкатни не требуется мозгов, Величайшее заблуждение. Наоборот, и в особенности тут необходима система, без нее как без рук. Я вел всего только розничное дело, но благодаря моей старой привычке к порядку, неплохо в нем преуспел. Прежде всего я с большим тщанием подошел к выбору подходящего перекрестка и за все время ни разу не поднял метлу ни в каком другом месте. Позаботился я также и о том, чтобы под рукой у меня всегда была отличная удобная лужа. Этим способом я приобрел твердую репутацию человека, на которого можно положиться. А это, поверьте мне, для всякого дельца добрая половина успеха. Не было случая, чтобы кто-нибудь, кто швырнул мне монетку, не перешел по моем перекрестке улицу в чистых панталонах. И поскольку мои положительные Деловые привычки были каждому известны. Никто не пытался поживиться за мой счет. Попробовал бы только. Я сам не из тех, кто занимается вымогательством. Но уж и меня уж тоже не тронь. Конечно, против банков, этих обдирал, я был бессилен. Я от них копейки не видел. Отчего и терпел большие лишения. Но ведь это не люди, а корпорации. А у корпораций, как известно, Нет ни тела, которое можно поколотить, ни души, которую можно придать вечному проклятию. Я с успехом вел свое прибыльное дело, пока в один злосчастный день не принужден был к слиянию с сапово Каковое занятие в некотором роде подобно моему. Однако далеко не столь почтенно. Правда, местоположение у меня было отличное, в самом центре, а щетки и Вакса высшего качества. И песик мой отличался упитанностью, и был большой специалист по разного рода обнюхиваниям. У него уже имелся изрядный стаж, и дело свое он понимал. Могу сказать, превосходно. Работали мы обычно так. Помпенчик, вывалившись хорошенько в грязи, сидит, бывало, панькой на пороге соседней лавки пока не появится какой-нибудь Франт в начищенных сапогах. Тогда он устремляется ему навстречу и трется об блестящие голенища. Франт отчаянно ругается и начинает озираться в поисках чистильщика. А тут как раз я. Сижу на самом виду и в руках у меня вакса и щетки. Работы не больше, чем на минуту и 6 пенсов в кармане. На первых порах этого вполне хватало, я ведь не жадный. Зато пес мой оказался жадным. Я выделил ему третью долю доходов, а он счел уместным потребовать половину. На это пойти я не мог, мы поссорились и расстались. Потом я какое-то время крутил шарманку. И могу сказать, дело у меня шло совсем не дурно. Работа эта простая, немудренная, особых талантов не требует. За безделицу покупаете музыкальный ящик и, чтобы привести его в порядок, открывайте крышку и раза три ударяете по его нутру молотком, от этого звук несравненно улучшается, что для дела особенно важно. После этого остается взвалить шарманку на плечо и идти куда глаза глядят, покуда не попадется вам дверь с обтянутым замшей висячим молотком, а перед нею насыпанная на мостовой солома. Под этой дверью надо остановиться и завести шарманку, всем своим видом показывая, что намерен так стоять и крутить хоть до второго пришествия. Рано или поздно над вами распахивается окно, и вам бросают шестипенцевик, сопровождая подношение просьбой заткнуться и проваливать. Мне известно, что некоторые шарманщики и в самом деле считают возможным проваливать за названную сумму. Но я лично полагал, что вложенный капитал слишком велик и не позволяет проваливать меньше, чем за шиллинг. Это занятие приносило мне немалый доход, но как-то не давало полного удовлетворения. Так что в конце концов я его бросил. Ведь я все же был поставлен в невыгодные условия. У меня не было обезьянки, и потом улицы в Америке так грязны, а демократический сброд до того бесцеремонен и толпы злых мальчишек слишком уж надоедливы. Несколько месяцев я был без работы, но потом сумел устроиться при лжепочте, ибо испытывал к этому делу пылкий интерес. Занятие это весьма простое и притом не вовсе бездоходное. К примеру, рано утром я подготавливал пачку писем. на листке бумаги писал что-нибудь на любую тему, что не придет в голову, лишь бы позагадочней, и ставил какую-нибудь подпись, скажем, Том Добсон или Бобби Томкинс. Потом складывал листки, запечатывал сургучом, Лепил поддельные марки с поддельными штемпелями, якобы из нова орлеана Бенгалии, Ботанибиля и прочих удаленных мест, и спешил вон из дома. Мой ежеутренний путь вел меня от дома к дому, который посолидней. Я стучался, вручал письма и взимал суммы, причитающиеся по наложенному платежу. Платили, не раздумывая. Люди всегда с готовностью платят за письма. Такие дураки. Я без труда успевал скрыться за углом, прежде чем они прочитывали мое послание. Единственное, что плохо в этой профессии, это что нужно очень много и очень быстро ходить и беспрестанно менять маршруты. И кроме того, я испытывал укоры совести. Признаться, я терпеть не могу когда ругают ни в чем не повинного человека. А весь город так чистил Тома Добсона и Бобби Томпкинса, что просто слушать было больно. И я в отвращении умыл от этого дела руки. Восьмым и последним моим занятием было кошководство. Я нашел его в высшей степени приятным, доходным и совершенно необременительным. Страна наша, как известно, наводнена кошками. Бедствие это достигло в последнее время таких размеров, что на последней сессии законодательного совета была внесена петиция о помощи, под которой стояло множество подписей, в том числе людей и самых уважаемых. Совет высказал рассудительность необыкновенную и приняв на той памятной сессии целый ряд здравых и мудрых постановлений. Увенчал их актом о кошках. Новый закон в своей первоначальной редакции предлагал премию по 4 пенса за кошачью голову, но Сенату удалось протащить поправку к основному параграфу, с тем, чтобы заменить слово «голову» на слово «хвост». Поправка эта была столь неоспоримо уместна, что Сенат проголосовал за нее. Лишь только новый закон был подписан губернатором, как я тут же вложил всю мою движимость в приобретение кисок. Вначале я, ввиду ограниченности средств, кормил их одними мышами, поскольку они дешевы. Но мои питомцы с такой невероятной быстротой выполняли библейский завет, что я вскоре счел возможным быть с ними пощедрее и баловал их устрицами и черепаховым супом. Их хвосты по сенатской ставке приносят мне отличный доход, ибо я открыл способ с помощью макасарского масла снимать по три урожая в год. К тому же я с радостью обнаружил, что славные животные скоро привыкают к этой процедуре и сами предпочитают чтобы хвосты им отрубали. Словом, теперь я состоятельный человек и сейчас занят тем, что торгую себе поместье на берегу Гудзона. Эдгар Аллан По. Гелец. Текст читал Пащенко Артур.